Глава тридцать четвертая. Цверек в ярости дернул управляющее удильщие и кусок мяса взвился над головой паука. На тот встал как вкопанный и резко вскинул в четыре лапы из восьми, словно конь взвившийся на дыбы. Командир по инерции ткнулся лицом в его мохнатую шерсть, лязгнули зубы. Конечно, это ему спокойствия не добавило. Он свере поударил паука по за грифку кулаком, возвращая горизонтальное положение, и заорал на двух длинноухих разведчиков, опустивших при виде его перекошенной физиономии луки. Какого чёрта стреляли по неписем? Захотелось опыта срубить по быстрому. Ну что, срубили, идиоты? Один из разведчиков пожал плечами. Ну да, толстоват оказался стражник, успел смыться, и третье здоровья не сняли. Но кто же знал, что они настолько трусливы? Буквально пару стрел всего воткнулось, как все сразу сдёрнули в свою нору. Тупицы, рявкнул предводитель. Что они судьба была подождать остальных? Всех бы одним залпом вынесли и предупредить бы своих они не успели. Второй, другу вызывающе отставил ногу и независимо сказал: Ты нас об этом гениальном плане не предупредил. По факту-то легко из себя умника изображать. Да и пусть предупреждают. Что они нам сделать-то могут? Бородами задушат? Подъехавшие следом эльфы захихикали, благоразумно пряча усмешки в ладонях. Предводитель, что после разговора с Карханом заметно нервничал, скрипнул зубами и осмотрелся. В гномей шахте вёл глубокий узкий каньон длиной километра 2, по которому они минут 15 неспешно пробирались. Как выяснилось, стояли с зря. Наблюдатели умудрились проявить идиотскую инициативу, и низкий широкий вход в гномей выработки их стараниями обезлюдил. Разведочные стрекозы, вьющиеся над скалами, показывали, что ни на скалах над ущельем, ни дальше не было никаких следов засады. Так что его предположение о потенциальных наёмниках, охраняющих гномов, не оправдалось. Ещё немного, и воины примут его нервозность за трусость, а этого допускать никак нельзя. Тёмные эльфы очень самолюбивы, а игроки к тому же ещё и непослушны. Те ещё гордые шляхтичи. Авторитет Дроу уронить легко, а вот восстановить дело трудное. Кроме авторитета рычагов воздействия на эту разношерстную компанию у кандидата в эрлы нет. Нужно всегда сохранять лицо, держать покерфейс, ну или разделять и властвовать. Он выпрямился в седле и холодно улыбнулся. Ладно, гномам, похоже, действительно нечего противопоставить. Ловушек и засад на всём протяжении каньона не обнаружено. Опять же, они не являются жителями города, и в Лазадель репутация упасть не должна. по меньшей мере не должна сильно тем не менее послушайтесь вы моего приказа дождаться всех мы взяли бы сейчас лут и опыт с трёх древних гномов а возможно успели бы их даже заарканить все помнят какую награду за поимку каждого непися обещал князь с мешки за спиной тут же затихли зато понеслись гневные междометия бальзамом пролившиеся на авторитет цверега он с удовольствием прислушался к выкрикам придурки идиоты мы тут маскировку тратим крадёмся а эти тир устроили Командир поднял руку с открытой ладонью, прекращая наезды лишь секунд через двадцать, когда проштрафившиеся разведчики поникли ушами и прекратили огрызаться. Ладно, гении, что сделано, то сделано, но впредь слушайте приказы, иначе вы летите из отряда. Сами по себе будете грысть камни, чтобы выполнить квест. Так что там по этой серой стекляшки, которая перегородила вход? Борзый разведчик торопливо доложил: какой-то древний обсидиан. Гномов пропускает свободно, а мы. Мы пройти не пробовали, Цверик скривился. Нечего и пробовать. До вас уже всё попробовали. Ни кого, кроме гномов, не пропускает. Надо было скрутить хоть одного охранника и попытаться войти с ним, неся на плечах. Но ладно, и без этого обойдёмся. Не зря же у меня десятый уровень осадника. Эльф спрыгнул на землю, снял со спины паука внушительный баул и скомандовал: "Всем достать мясо, будем откармливать таран. Приготовить стенобитные стрелы". Он прищурился, рассматривая всплывшую подсказку над входом в пещеру, которую дало ему умение, и ухмыльнулся, увидев возникшие в ней цифры. Броня всего сотня, а хитов двадцать тысяч. Ворота так себе. Сейсмические стрелы плюс таран и мы внутри. Вынесем эту стекляшку с нескольких ударов. Разведке сразу сделать поиск шахтных ловушек. Потом швыряем скалопендар, пусть грызуны и разрежают все до чего доберутся. Идем компактно. В норах работать арканами сложно, но нужно. Магом сразу гномов замораживать, на задубевшего кидать десяток арканов и держать, пока паукан заматывает тушку в кокон. Из паутины даже самый мощный непись не вылезет. А уж игроки, если стукнет в голову дурь, влезть в разборку тем более. По мере того, как предводитель говорил, он и сам проникался уверенностью. Действительно, что вообще могло случиться с подобной мощью? Была угроза того, что гномы попытаются, не считаясь с потерями, задавить их массой, но в вот тусклые подземные проходы этому совершенно не способствует. Так что штурмовой отряд должен вонзиться в безоружное мясо, как кинжал в холодец. Возможно, этот герой не был бы столь уверен, если бы знал, что по ту сторону древнего стекла уже стоят невидимые ему гномы. Сурово скрестив руки на груди и мрачно слушая каждое его слово. Жадные разведчики пополнули по охране 15 минут назад, так что самые быстрые уже успели примчаться на сигнал гонга, эхом пронёсшийся по пещере до следующего поста, где дежурные тут же передали его дальше. В самом подгорном анабадинии узнали уже через 3 Горн покосился на такого новоместного, заляпанного пятнами крови. Бородач уселся на камне, стянул с лица маску и теперь пополнял здоровье, запивая тёмным пивом толстые ломти саланины, исчезающие в бороде один за другим. Регенерация, завязанная на телосложении, работала у него, дай боже, и выглядел гном уже бодро. Он поймал его озабоченный взгляд и отчитался. Стрелы у них с ядом каким-то были, но яд и кислота нам не помеха. Лишь бы не начали тут огнями швырять. Они собираются атаковать морозом, сказал Горный и перевел взгляд на громадара. Старейшина, глядя на суетящихся перед входом врагов, задумчиво сказал: «Откармливают какую-то насекомую скотину размером с бревно и с обликом червика. Это видно, таран их и есть». Косиди, что стояла рядом, подтвердила. Кормили мясом, а теперь кидают ей в пасть слитки металла. Вон полосы уже серые поползли по телу, а этот красный ещё какие-то заклинания бормочет. Думаю, это существо, когда завершит метаморфозу, превратится в натуральный таран, как та гусеница, которую нам показывал Кархан, превратилась в травяной мешок. Я кивнул и обратился к старому гному. Что с ледяной защитой древних? Она ведь срабатывает от удара. Ты слышал, тарану этому обсидиан не помеха. Разнесёт мигом, только на заклятие надежды и на неожиданность. Гном дёрнул за бороду в досаде. Да не знаю я толком, как она срабатывает. Над козырьком тайная пещера, полная льда. Но сколько его там, когда и как вывалится, понятия не имею. Я запустил пальцы в бороду, чувствуя желание как следует дёрнуть. Значит, особенно на него надеяться не стоит. Хотя Росланд по идее должен хотя бы уравнивать шансы. Хотя не знаю, знает ли он, что должен. Позади нас раздались быстрые шаги, и знакомый голос воскликнул: "Ух, еле успел. Разбирайте доспехи, какие есть. Чую, сейчас будет жарко". Говрош перевернул огромный рюкзак, и на пол пещеры посыпались в перемешку легкие бельчие куртки и тяжелые тканые доспехи, поблескивающие разноцветными пластинами. А наш изобретатель, поймав меня взглядом, цапнул одну из курток и протянул. Композит на арматуре получился отличный. Стальных прутков, правда, мало пока, но и железные вклеились куда лучше ниток. Тяжелее, конечно, но гномом вес не помеха. Гномы продолжали подходить, а Сашка уже покрикивал, распределяя их колонны. И быстро инструктируя. Я облачался, одновременно прислушиваясь к его плану. Один местный и два игрока прикрытия. По его фразам я понял, что предлагает игрокам брать на себя удары и арканы, а могучие же гномы должны сразу рвать паутинные верёвки и резко сближаться на борцовскую дистанцию с эльфами. Желающих схватиться с тёмными оказалось много, и мой новый заму уже покрикивал, требуя отойти лишним за поворот, поскольку никто не знал, какие именно у эльфов атакующие заклятия. Это самая заморозка, запросто могла быть и площадной. Меня кольнуло досада, не успел попытать Кархана. Но мысли быстро вылетели из головы, когда со следующей партией к выходу проскочил белоголовый гном. Асмодей игнорировал требование остаться за поворотом. Подошёл прямо к древнему стеклу, постоял несколько секунд, а потом удивлённо спросил: "Не понял. А что стоим? Чего ждём? Давайте схватим этот таран и этого их превращенца в красном, да затащим в пещеру". И хрен она не нам, что потом сделают, я хмыкнул. Идея, конечно, интересная, только думаю, стоит для начала подождать, когда Осмодей дослушивать не стал. Он взмахнул киркой, свистнул и набычись рванулся наружу. И закончил я фразу, конечно, не объяснением, что нужно посмотреть для начала, что из себя представляет заклинание древних, а воплем: "Твою же мать!"